Этот малый, с которым вы играете, спросил я. Ее зовут Кэтлин Эванс. Тоже физик? Конечно. Без ее работ я бы УТО не построил. Она про УТО знает? Нет. Хотя, думаю, она со своими принстонскими коллегами работает над чем-то похожим. Принстонскими? Институт перспективных исследований. С университетом никак не связан. Все равно. Один черт. Принстон. Ненавижу этот грёбаный город. Эйнштейн в свое время тоже перебрался в Принстон. И многие другие беженцы. Джейн не беженка. Холодно отметил я. Она дезертирша. Знаете, Гитлер... «Совершил в этом смысле огромную ошибку», — сообщил, игнорируя мои слова, Лео. «Большинство тех, кто создал современную физику, работали в Берлинском университете и в Геттингенском институте, и многие из них бежали в Америку. Германия могла получить атомную бомбу в 1939-м, если не раньше». Я нетерпеливо встал и еще раз прошелся вдоль книжных полок. «А существует какая-нибудь связь между еврейской кровью и наукой?» – спросил я. «Сейчас половина ученых здесь – азиаты, индейцы, пакистанцы, китайцы, корейцы. Возможно, это как-то связано с положением чужака. Ни культурных корней, ни места в обществе, а числа универсальны. Та дамочка из Принстона, с которой вы играете в шахматы, Кэтлин Эванс, она, судя по имени, не из чужаков». Она англичанка, так что в Америке чуже странно. Еще одна дезертирша. Это замечание Лео ответом не удостоил. Но в шахматы вы ее могли бы и обыгрывать. Это почему же? Так ведь вы евреи. Играете в них с блеском? Это всякий знает. Фишер, Каспаров и так далее. Вы еврей? Удивленный Лео оторвался от доски. Но вы же понимаете, о чем я. Вы «Люди еврейской крови, если вам так больше нравится». О, негромко вымолвил Лео. «Так вы не поняли?» «Ну, конечно, тут я виноват». Он вылез из кресла, подошел ко мне, стоявшему у книжных полок, положил мне на плечо руку. «Майкл», – сказал он, – «я не еврей. Во мне нет еврейской крови». Я вытрущил глаза, но вы же говорили... Я никогда не говорил, что я еврей, Майкл. Разве я хоть раз говорил это? А ваш отец? свенцем? Вы сказали, я знаю, что я сказал Майкл. Конечно, мой отец был в Освенциме. Он служил в СС. И мне приходится жить с этим. Как напустить побольше дыма? Француз и шлем полковника. Первое. «С тобой невозможно разговаривать, Ади!» Ганс Ментер рассмеялся и, признавая поражение с подчеркнутым благодушием, пожал плечами. Отныне пусть все будет, по-твоему! черное это белое! Солнце восходит по вечерам, яблоки растут на телеграфных столбах. Да, нет столицы Греции, обещаю больше с тобой не спорить!» «Истину никто не жалует!» — величественно изрек Ади, пряча книгу и спрыгивая, чтобы продолжить прогулку на дощатый настил. Каждый раз, когда с ним поспоришь, думал Ганс, он вытаскивает своего чертова Шопенгауэра. Мировоззрение. Мир как воля и представление. Похоже, в этой книге содержатся ответы на все вопросы. И главное, в ней содержится любимое слово, Арди Мировоззрение. Тут вот какая история. — сказал Ади. — Я почитал пропагандистские листовки, которые англичане распространяют в своих частях. — Ты же не знаешь английского. Ади неловко поежился. Напоминание о том, что существует нечто, чего он не знает, не доставляли ему удовольствия. — Мне перевел их Руди, — проворчал он. — А, ну, конечно. Английский язык Рудольфа Глодера был, как и все в нем, безупречен. Суть в том, что в своих листовках англичане изображают нас, немцев, варварами и гуннами. Нас, немцев. Если мировоззрение было любимым словечком «Ади», то это представлялось его излюбленной фразой «Мы, немцы, верим». «Мы, немцы, никогда не согласимся». Но ведь сам-то «Ади» шницель по-венски. Тебе